Часть вторая. Две могилы. Глава первая. Ночные гости старого еврея. Петербург. Вечер 3 сентября 1838 года. Направо? Удивился Владимир, но всё же повернул пролётку с Гороховой на Садовую. Но я думал, мы на Невскую едем. Думать это не твоя забота, Баклан. — оскалился Сенька. — Думаю, те, кто с мозгами, а вам двоим не по масти думать. Так что попусту вопросы не задавайте, ежели в банду ко мне хотите. Дело у меня тут. А заодно и проверим, годитесь ли вы в колоду войти, а лежи нет. Владимир Косов взглянул на Михаила и будто с азартом воскликнул. — В деле себя показать — это мы завсегда рады. На что насупившись от опа по флишумом выдохнул воздух из широких ноздрей, отлично понимая, что он на самом деле Волков имел в виду совершенно иное, а именно: "Ну и что ты станешь делать, когда этот уголовник начнёт резать простых обывателей? Всё так же будешь играть роль фортового глядя на то, как этот упырь пускает кровушку?" Хотя, может быть, вряженный дворянин имел в виду нечто иное, но Михаил понял его именно так. отчего нахмурился еще строже и отвернулся. На душе стала зябка, будто сам генерал Мороз студенной ладонью схватил за сердце, но ставки были слишком высоки, и, скрипя зубами, Потапов решил, что придется смириться. С садовой пролетка свернула в тихий ночной двор. «Приехали!» — объявил Лалет и, соскочив на землю, деловито кивнул в сторону задней двери дворового флигеля. «Видите пристройка?» Там сторожит авакум обитает проставщик он. Вот с него мы сейчас и поймём о По справедливости. О справедливости? удивился Владимир, приподнимая правую бровь. Ага, хохотнул Сенька. Он нехрежидовская русского человека обирает. Вот мы сейчас справедливость восстановим, оборём богатея с купердяя до ниточки, чтоб тем, у кого в карманах ветер гуляет, эти самые карманы И наполнить. «И это я про нас с вами, братцы, ежели кто не понял!» «Прямо в лучших традициях Робин Гуда», — усмехнулся Волков. «Кого?» — удивился Валет. «Так, не бери в голову», — отмахнулся Владимир. «Вопрос в другом. Как мы к нему попадем? Ночь ведь уже на дворе. Кого не попадя, он поди и не пущает». «Смекаешь, паря?» — похвалил Сенька. «Видать, головастый, но и я не пальцем деланный. На этот случай у меня хитрость про запас имеется. Мы козачка засланного пошлем, он нам дверь и откроет. Только ему сперва с охранной разобраться надобно будет. У жидяры два здоровых лба в подчинении кулачищи, что моя репа». «Я пойду», — предложил Потапов, но валет лишь махнул на него рукой. «Не, тебя не пустят». Слишком грозен на вид, скажут, до утра обожди, а вот братку твоего глядишь и примут, если он вот этим приманит. Исенька вытащив из кармана золотой бригет на цепочке закрутил им перед носом Волкова. Гуська одного в подворотне на вид не отрезал. Ну что, паря, справишься с двумя хморями? Я же ли нет? То ты мне в колоде нафиг такой не нужен. Мне отчаянный ребята требуются. Такие, кто на кураже из-за любой кипиш. Владимир слегка нахмурился и косо взглянул на Михаила. Перспектива встретиться с двумя хмырями, у которых кулачище, словно реп осеннее, да еще и в узком помещении, молодому дворянину явно не улыбалось. Но Потапов не повел и бровью, как бы говоря, назвался груздем «полезай в кузовок». Поэтому Волков лишь усмехнулся и произнес «Да расплюнуть». только я кое-что с собой возьму на случай, если с часами нашего иудея приманить не удастся. Это чего это? Удивился валет. А вот чего? С этими словами Волков подошёл к пролётке и вытащил из-под козёл собственную трость. Тож по случаю у одного барина позаимствовал, соврал ряженый дворянин. Ну, как позаимствовал? Потимечку-тик и поминай, как звали. Сеня шутку оценил, рот, полный прогнивших зубов, растянулся в ухмылке. Но на трость Валет все же взглянул скептически и покачал головой. «Да не...» Опережая Сеню, вдруг заговорил Потапов, все же, наконец, решив поддержать товарища и отлично понимая, в чем секрет этой самой трости и за каким лешим она понадобилась Волкову. «Братка дело, — говорит, — золотой бригет еще у каждого барина имеется, а трость, сразу видно, вещь редкая». «На заказ сделанная, да и на балдашник, видать, из серебра вороненного!» «Глядишь же, дяра, коль на часике не поведется в ночную пору, то так может на диковинку позариться!» Валет спорить не стал, лишь махнул рукой и произнес. «Да черт с вами! Давайте уже быстрее, а то хмельное выветривается и зябко становится, кровь в куражу просит!» «Так что давай, давай, действуй!» Заходи туда, и, как хочешь, и свернись на дверь отопри. А мы уж на чашку с Мишкой поудим. Главное, дверьцу отопри. Владимиркио ну в одну руку взял золотой бригет, вторую опёрся на трость и побрёл к флигелю. Подойдя к входу, он не церемонись постучал серебряной волчьей головой в створку. Спустя минуту маленькое окошко в верхней части двери отворилось. На волка возглянули старые хитрые глаза. Чего надо, бна? Вместо ответа Владимир поднёс к окошку часы, держа их за золотую цепочку. Закладываешь или продаёшь? Осведомились глаза за дверью. Продаю. Тогда давай их сюда. Глаза скрылись за дверью, вместо них из окошка вытянулись кривые старческие пальцы. Предусмотрителен, понял Владимир. Такое зазря рисковать не станет, но и я не деревенский танта. Дурак, простак. Кой-чему тоже у Мартина поднабрался. А, нет, протянул Волков. А если я тебе их сейчас отдам, а ты кошечка закроешь и поминай тебя и мои часики, как звали? Ну, тогда жди до утра. Не церемонился пробурчал старик Авакум, и уже было собирался прикрытя окошко, но Владимир всё же решился использовать последний козырь и поднял вверх на балдашник трости. Цепкий и опытный взгляд еврейского ростовщика тут же вцепился в голову серебряного волка. А ну-ка, поверни. потребовал ростовщик, и Владимир в сердцах усмехнулся. Да, он не ошибся, а локум действительно разбирался в ценных предметах. Волков развернул трость. На задней стороне серебряной головы были отчеканены два клейма. Первое в виде головы старика, что означало, что трость изготовлена во Франции, а второе в виде двух скрещенных секир. То было клеймо знаменитого парижского ювелира, который никогда не повторялся в своих работах дважды. увидев-то клеймо, расставщик аж хрипнул, но тут же взял в себя в руки и осведомился. И откуда у вас все вещица, молодой человек? Из леса вестимо, хохотнул Волков, поддерживая образ простого уличного прохиндия. В общем, где была, там уже нет. Ну что, старче, возьмёшь тросточку-то? А то до утра я ждать не собираюсь, выпить сильно охота. А коли не возьмёшь, я её в кузницу снесу, там за неё по полному весу серебра дадут в кузницу, крякнул раскупщик. Да там её расплата. Он остановился на полуслове, понимая, что может выдать ночному гостю истинную цену трости, и вновь, вернувшись к усталому и надменному тону, как бы делая одолжение, добавил: Ну, хорошо, считай, повезло тебе, мил человек. Добрый я сегодня. Захоти После этих слов дверной замок щёлкнул, и дверца слегка приоткрылась. Довольный собой Волков протиснулся внутрь, расставщик отошёл в глубь. В помещении было темно. Подсвечник с тремя свечами горел где-то в дальнем конце комнаты, а масляный фонарь светился в руке у старого еврея. И, казалось, ни души. Но какое-то животное чутьё, которому Волков всегда доверял, подсказало ему, что а вокруг действительно не один. На затылке Владимир почувствовал чьи-то взгляды и тут же понял, что бугай и охранники стоят за его спиной, но виду не подал. Ростовщик протянул руку. Волков подал ему трость, держа её за набалдашник, и уже когда старик схватился за древко, нажал потайную кнопку и выдернул скрытый клинок из ножен, резко развернулся на месте. Тонкое жало словно молния рассекло воздух, давая охранникам понять, что так просто перед на ночного налётчика не стоит. Но один все же рискнул. Владимир отступил на шаг и вновь взмахнул клинком. На груди противника разошлась рубаха, а лезвие тут же уперлось в грудь. «Я бы на вашем месте не дурил, ребятки», усмехнулся Владимир, а затем метнул взгляд в сторону попятившегося еврея. «А ну, стоять!» Но ну, Аввакум и не подумал следовать приказу налетчика. Вместо этого он вдруг резко что-то выхватил из-под стола и уже было поднял это что-то, но Владимир и в этот раз оказался быстрее. В остальной углы рассекло воздух, и закровавленные руки старика на пол упал пистолет. Волков тут же метнулся к расставчику, схватил его за шею рот и приставил к горлу холодную сталь. Охранники, правда, в этот момент уже было схватились за сабли, что висели у их поясов, но Владимир крикнул: "А ну, стоять, иначе я вспарю ему глотку". Богаи переглянулись, слегка потупились, но ладони с эпосов так и не убрали. Тогда Волков слегка надавил лезвием на шею старика, выпуская кровь. Тот задёргался, затрепыхался, запричитал: "Не надо, прошу, бери всё, что хочешь, только жизнь оставь". "Тот -то же", фыркнул Владимир, "отворяйте дверь, ну же". И холодная сталь в нофи упёрлась в горло старика. "Делайте, что он велит", закричало вокумы его обмолбам вняли. Один из богаёв тут же повернул ключ, замок щёлкнул, дверца со скрипом отворилась, но двора в её приёме Владимир не углядел. В дверях уже стоял Валет Сенья с кривой ухмылкой на лице. "Ну, здравствуй". Произнёс он и вдруг ударил кулаком прямо в лоб здоровенному охраннику. От подобного удара кулак Сеньи вполне мог сломаться, остальную голову богая, но эффект произошёл обратный. Охранник ойкнул и потеряв сознание, повалился на пол. "Теперь понятно, почему тебя называют Сенья Свинчатка", хмыкнул Владимир, догадавшийся о том, что зажато у валета в кулаке. Следом за Сеней в комнату вошел Михаил. Второй из охранников недобро на него заиркнул, уже открыл было рот, но потопав лишь снял с головы картуз и умазал бедолаги каменным бомб промеж глаз. Конечно же, голова прославленного на всю Европу борца оказалась крепче, и второй бугай тут же повалился на пол поверх товарища. А Сеней и Михаил небрежно переступили через лежащих бесчувств и прошли дальше. «Молодец! Лихо срабатывал!» похвалил Владимир Авалет. «Такие мне в колоде пригодятся!» Он растянул губы в улыбке, обнажая прогнившие зубы, и перевел взгляд на трясущегося в страхе Авакума. «Ну что же, дяр, настало время делиться златом!» И расхохотался. «Какой-то кизлатом, мил человек!» испуганно пропищал ростовщик. «Так, деньжат немного имеется. А зла-то нема?» «Не-е-е-е-е!» покачал головой Сеня. Меня одна птичка напела, что черванцы золотые у тебя в закормах припрятаны. Так что, Юле, а скупиться станешь, пенье на себя баклан. Не пожалею. Первана-перва уши тебе отрежу и жрать заставлю без соли, а затем нос твой кривой жедовский отрублю и лицо Владимира в момент перечисления этих изуверств хмурилось всё сильнее и сильнее. смотреть на то, как валет будет пытать старика, пусть и ростовщика, забирающего у людей последнее, но всё же человека. Он не собирался. И это его намерение явно углядел Михаил, который стоял за синеной спиной и медленно качал головой, как бы говоря: "Не надо волка в несервись. Ставки слишком высоки". Но гнев и ненависть к изуверу с каждой секундой затуманивала взор Владимира всё сильнее и сильнее. Левая рука что же мало трясущегося от страха Авакумаро сжалась, правая напротив ещё крепче сжала серебряную волчью голову, но вдруг крастовщик разрыдался и запричитал: "Покажу, всё покажу. Душа твоя чёрная, злодейская, так не губи внучок у меня, малой совсем один я его воспитываю". Знаю, как ты его воспитываешь. Таким же жедёнком вырастит и кровушку из русского люда пить будет, словно упырь сказочный, оскалился валет. Была бы моя волюшка, всех бы я вас ещё в младенчестве удушил. Старик затрясся ещё сильнее. Возможно, внучок в этот самый момент посапывал где-то наверху, кровь в жилах Владимира закипела ещё сильнее. На, коль золотишка подскажешь, не трону. Вдруг совсем спокойно улыбнулся Сеня. Слава даю. А слову фортовоя крепче камня. Запомни, то же дьяра. А вокруг музикивали на карачках пополз по полу. Здесь, здесь золотишка под половицей спрятана. Забубнил Ростовщик, отодвигая стулы, вытаскивая дощечку из пола. Владимир с Михаилом переглянулись. «А с этими что делать будем?» Кивнув в сторону лежащих без чувств охранников, осведомился Волков. «Запрети их где-нибудь в кладовой!» — отмахнулся Валет. «А то они ровень часа чухаются!» «Так они же свидетели!» «Они нас видели!» — удивился Владимир, поскольку приказ Валет оказалось шел в разрез с правилами кровавой банды, работающей с кровожадными АЕШИ, что отрубали по ночам людям головы. И это следовало проверить. «Мы что их, в живых оставим?» Да ижит этот. Если мы его отпустим, сразу к синим мундирам побежит. А Вакум, уже успевший достать из-под волоиц извинящий златом мешочек, тут же глотнул, захлопал на кровожадного разбойника перепуганным, словно у зайца перед волчьей пастью глазами. Часа собака жедовская. Побежишь к синим мундирам, как братка говорит, рявкнул на старика валет. Ростовщик замотал головой из стороны в сторону. Вот и я думаю, что не побежишь. — усмехнулся Сеня и уже Владимиру. «С него самого вначале спросят за незаконное ростовщичество и за злато. Откуда, мол, везти мота? А резать каждого ростовщика? Так потом же дом не напасешься, и откуда, спрашивается, легкое злато брать?» Валет для убедительности даже постучал себя по макушке. «Мало ты еще и глупаря, иногда и без душегубства обойтись можно, оно и лучше». «Может, даже опосля на страшном суде зачтется жизнь жидовская?» «Что ты сохранил?» «А как же слухи о кровавой колоде, что свидетелей не оставляет и по ночам людям головы рубит просто для куражу?» Решил задать прямой вопрос Волков. Но Сеня лишь усмехнулся, покачал головой и махнул на Владимира. «Несите этих кладовку, а я зла-то пока пересчитаю!» Волков взглянул на Потапова, но тот уже схватил одного из охранников за шиворот и поволок кладовой. Владимир хмыкнул, перевёл взгляд на второго лежащего и решил, что один он его даже с места не сдвинет, побрёл за Потаповым. Миша, слушай, не наши это, похоже, деятели ночных художеств, зашептал Владимир. Так что давай этого Сеню просто схватим и честь по чести с ним пообщаемся. Эх, волк о волков, вздохнул Михаил. Ну зачем ты вообще сюда влез, та, чтобы вас дураков защитить? Огрызнулся Владимир. Всё это из-за меня и на моей совести, и я не могу оставаться в стороне, когда тем, кто мне дорог, грозит опасность. Потапов внимательно взглянул в серые, как волчая шкура сибирской зимой, глаза Владимира и лишь усмехнулся, уши шири усы. Эт похвально. Правда, боюсь, что Алексею это будет понять сложно. Но всё же с Валетом ты не прав. А я вижу лишь то, что на деле Сеня пошёл без колода, а следовательно, это при работа к на стороне, так что правила его банды в данном случае идут по боку. А возможно, узнают, кто ты и лишь ломает комедию, заманивая нас в ловушку. А если это так, то Алексей был прав, и ты просто всё испортил. Ловушка, говоришь? усмехнулся Владимир. Так я на это и рассчитываю, поскольку знаю, что если окажусь лицом к лицу с Цзяо Канном, то у него просто не будет иного выбора, как сразиться со мной один на один. А со мной что будет? Не думаю, что твои Айюшу будут со мной столь же милы, как с тобой. Думаю, меня просто зарубят толпой без лишних церемоний. Волков нахмурился, но на это ему сказать было нечего. Вот, видишь. Покачал головой потапов. И опять всё сводится лишь к тебе и твоей мести, а не к другим. Михаил, да мы с тобой вдвоём этих аеши. Эй, да где вы там? раздался оклик Валета. Бросайте ерундой маяться, тикаемся дава. Потом подтолкнул Волкова, пошли, мол, и добавил: Поживём, увидим. Да обратцы Сегодня мы с вами пару тысяч золотом взяли, а завтра, возможно, и целый миллион заполучим, уже на улице побрякивая заветным мешочком, заговорил Сеня. "Миллион?" удивился Волков. "И где этот целый миллион-то достать можно? А ты о железной дороге что-нибудь слышал, паря?" хохтнул Валет и загадочно подмигнул. Владимир и Михаил укороты переглянулись. На ум сразу приходила лишь одна железная дорога в России. от Петербурга до Царского села, только вот пользовался ей никто иной, как сам государь император батюшка. Ростовщик Авакун сидел на коленях и горько плакал. Пропало, все пропало. Золото, накопленное за долгие годы трудной и упорной работы, сгинуло. И теперь он нищий. Как жить дальше? В разумии Яхве. Но Господь молчал, он был нем к мольбам преданного чада своего, и от этой мертвой ночной тишины хотелось лишь удавиться. И вдруг легкий скрип. Авакум поднял голову, думая, что это очнулся кто-то из его бесполезных охранничков. Но ошибся. Незапертая дверь флигеля отворилась, и в проеме старый еврей увидел мужскую фигуру с неестественно, словно у птицы, длинным носом из-за потемок. Но опытный глаз ростовщика тут же определил, что этот человек явно не из простых, а даже из благородных, поскольку вошел он гордо, словно барин, домой и одет дорого в кожаный плащ, Также и кожаный цилиндр и маску. Тима впереди ненадолго отступила и в вакууме видел лик Вашечева. Да, на нём была настоящая чёрная маска чеменного доктора, словно выдернутая из самых ужасных страниц старушки Европы, и своим горьким символизмом уничтожении мало жизней и его народа. Мы, закрытый мим человек, Совсем спокойно, хотя я сознавая, что сейчас случится что-то нехорошее, и Яхве оказался слепке в мольбе произнёс авакум. Но ночной гость не сдвинулся с места, а лишь уставился на старого иудея чёрными окулярами на маске, в глубине которых вдруг блеснули ужасающим жаром алые искры. И от этого взгляда Ростовчику вдруг стало страшно, страшно так, что страх перед разбойниками вдруг ушел куда-то вглубь души, и там растворился среди иных печальных воспоминаний старого еврея, которого в этой злой варварской стране все ненавидели, презирали и величали никак иначе, нежели ненавистный жид. «Если вы хотите что-то с меня пойметь, мил человек, то у меня уже ничего нет, все забрали до вас», уже без надежды, а скорее инстинктивно пролепетал Аввакум. — Ошибаешься, — усмехнулся незнакомец сквозь маску. — Кое-что, старик, у тебя все же осталось. И это кое-что я сейчас с радостью у тебя заберу. Кроваво-красные точки в глубине черных окуляров на хищной птичьей маске чумного доктора вспыхнули вновь, а затем по флигелю разнесся дьявольский смех.